Глава пятая. Большому кораблю большую торпеду. «Мурашки, только ты опять не начинай себя ругать!» — сказала Машка, заглядывая Натке в глаза. «Это Инга с Витьком не туда нас привели!» «Да как ты, красная, не поймешь?» — спросила Натка, стуча костяшками пальцев Машки по лбу. «Это не Вита с Ингой заблудились. Это они привели нас туда, куда должны были привести Та переборочка, которая закрытая оказалась, не сама собой закрылась. Нас, как баранов, то есть овец винторогих, привели, куда надо было привести и верхом на торпеду усадили. «Молодец, Аббас!» — восхищенно воскликнула Надка. «Просто гениально! Закрыли нас, как мух в банке!» «Так только меня, как муху!» — сказала Машка, усаживаясь на пол. «Блин, курить тут явно нельзя». «К сожалению, нельзя!» — раздался мужской голос сверху. Говорил голос на английском. Девчонки разом подняли головы на голос. На площадке лестниц стоял крепкий мужчина в джинсах и белом свитере крупной вязки. «Дядя, ты кто?» Спросила Машка по-английски. «У нас тут вообще-то девичник, если ты не заметил. На стриптизера ты не очень похож, так что можешь идти заниматься своими делами и не смей больше задерживать». «Меня зовут Патрик Белл», — ответил незнакомец. «Подозреваю, что вы что-то слышали обо мне». «Это Латашар?» — спросила Натка. «Все верно, мадемуазель», — Патрик сделал паузу. «Наталья», — ответила Натка. «Да, конечно же, Наталья», — усмехнулся Патрик. «И почему я сразу не понял, что вы русские?» — он поморщился. «И что дальше?» — спросила Инга. «А дальше, мои прекрасные незнакомки, боюсь, наши пути расходятся. «Вы имели неосторожность сунуть свои чудесные носы туда, куда совершенно не следовало, а поэтому, к моему сожалению искреннему, придется нам с вами попрощаться. Вижу некоторые удивления на ваших лицах, и немой вопрос в ваших глазах, прекрасная русская Наталья. Я поспешу ответить на ваши вопросы, повторяя ошибку киношного злодея». Патрик усмехнулся. Он явно чувствовал себя хозяином положения. Да, кстати, убедительная просьба, мы находимся под колоссальным количеством нефти, поэтому, сами понимаете, огнестрельное оружие совершенно неприемлемо в данной ситуации. Положите, пожалуйста, ваши пистолеты на нижнюю ступеньку этого трапа. Извините, если я вас расстрою, но стрелять в этом помещении не получится. Пары нефти чертовски взрывоопасны. Так что, думаю, последствия неосторожного обращения с оружием объяснять не нужно. А если мы все-таки рискнем? — спросила натка Я бы не советовал, — с нажимом сказал Патрик. — Ну, дамы, я жду. — Да пропади ты пропадом, пижон, — проворчала Машка по-русски, и первая положила свой револьвер на ступеньку. За ней подошли остальные девчонки. Пистолеты с металлическим звоном опускались на ступеньку лестницы один за другим. Патрик удовлетворенно кивнул и улыбнулся. — Вот так гораздо лучше. — сказал он. — А теперь попробуем поговорить. Вы ведь хотите объяснений, я правильно понимаю? — Правильно, — коротко сказала Надка. — А где Аббас? Вы ведь, насколько я понимаю, с ним работаете. — Милая русская Наталья, — улыбнулся снисходительно Патрик, — вы сейчас слегка перепутали, что первично, а что вторично. Это Аббас работает со мной, а точнее на меня. Не лично на меня, конечно, а на организацию, которую я представляю. — Я, кажется, догадываюсь, что это за организация, — задумчиво протянула Натка. — Аббас — это кукла? — Да, совершенно верно. Снимаю шляпу перед русской разведкой. У них на службе на редкость прекрасные и умные девушки. — Мы не из разведки, — зачем-то сказала Натка и прикусила губу. — Ну, видимо, из какого-то смежного ведомства, верно? Тогда поздравляю это самое смежное ведомство. абас жертвенный агнец, вывеска. Иначе как будет бояться мир страшную-то Как наводить ужас на обывателей? Восточный колорит, как вы понимаете, добавляет остроты. Ну как же? Борода, тюрбан, халат до да пола, лах-акбар. Мы создаем очень эффективный миф на основе арабских сказок, милая Наталья. «Обыватель должен четко знать, откуда идет угроза его тихой и спокойной жизни. Вы знаете, что такое стимул?» «Конечно, знаем», — сверкнула глазами Машка. «Вот твои разговоры — это, например, прекрасный стимул для обильного рвота и извержения». «Какая прелесть! А вы у нас...» «Это Марье, Натка. Мария», — ответила Надка. «Мария», — с восторгом произнес Патрик, словно пробуя на вкус Машкино имя. Знаете, Мария, изначальный смысл слова «стимул» был другим. Так называли заостренную палку погонщика слонов. Они управляли стадом слонов, просто тыкая первому ведущему слону за ушами. Так вот Аббас, да еще и на восточных пряностях, прекрасный стимул для управления стадом слонов. Как говорится, даже если бы Аббаса не было, его стоило бы выдумать. Вот мы и выдумали. «Так ведь отравить радиоактивной нефтью полглобуса — это не слишком радикально для простой арабской экзотики?» — спросила Натка. «Иногда приходится идти и на такие меры, любезная моя Наталья. А иначе как же добыть денег на борьбу с мировым злом и последствиями его проявления?» «Значит, все опять-таки ради денег?» — фыркнула Натка. «Милая русская Наталья...» Патрик улыбался, как улыбается мудрый учитель, пытаясь объяснить очевидное неразумному ученику. «В этом мире все из-за денег. как там Мефистофель говорил, люди гибнут за металл». «Ну вы-то собрались убить радиацией десятки тысяч?» «Сопутствующие потери, Наталья», — ответил Патрик, пожав плечами. «Чтобы люди боялись, их нужно потрясти до глубины души. Аббас — это вселенское зло, и люди должны увидеть это». Почувствовать, в конце концов. Весь мир должен вздрагивать при упоминании Абдулла, Валя, Аббаса. Миру всегда нужен враг, дорогие мои. Тогда мир получает мотивацию. И мы даем миру этого врага. Ладно, с Аббасом понятно. Как нас вычислил? Надка забросила волосы за спину. А я вас не вычислял. Вы сами обнаружили себя на дип-вотер. Честно скажу, я под большим впечатлением от того, что увидел. «Вы великолепны. Прекрасные русские борцы с мировым злом. А после того, что я увидел, я понял, что ваша цель — спасти этот чудный корабль». «Судно, а не корабль», — машинально поправила натка «Не суть. Я просто ждал, когда вы придете, вот и все. И вы пришли». «А торпеда? Почему не поставил ее на Дип-Водер?» «Я передумал. Слишком уж сложно догонять один корабль на другом». Да и не было гарантии, что танкер действительно разломится от торпеды. Вот я и решил, так сказать, объединить все в одном флаконе. Так уж наверняка будет. Вы согласны со мной? Патрик демонстративно посмотрел на часы. Впрочем, заболтался я с вами. Покачал головой Патрик. Вы спрашивали, что мне нужно от вас? Так вот, я охотно отвечу. От вас мне нужно только одно — чтобы вы исчезли. И самый верный способ, учитывая ваши способности, Это испарить вас в огне ядерного взрыва. Вы не волнуйтесь и не бойтесь, это произойдет мгновенно. Вам даже больно не будет. Торпеда поставлена на боевой взвод, танкер идет к берегам Америки, все прекрасно, вспышка и все, и вас уже нет. Я не стану устанавливать таймер с бегущими цифрами для пущего драматизма ситуации, скажу лишь, что все случится тогда, когда танкер будет в нужной точке мирового океана. Поэтому я оставляю вас здесь наедине с торпедой, за которой вы так героически охотились. Просто сидите и ждите. Выйти отсюда у вас не получится, это точно. Я проверил все двери и все заслонки. Вы сидите в железной коробке на ядерной боеголовке. Над вами 600 тысяч тонн с небольшим превосходной африканской нефти. Так что очень скоро, часа через два, ваши атомы смешаются с атомами этого корабля и атомами нефти в едином радиоактивном облаке. До свидания, милая русская Наталья. Как говорят в дрыных фильмах, встретимся в аду. И вам, прекрасная Мария, и вам всем, русские опасные красавицы, мои искренние пожелания не скучать. Прощайте. Патрик медленно стал подниматься по лестнице. Вскоре девчонки услышали лязг, запираемый наверху железной двери. «Приехали!» процедила сквозь зубы Машка. «Мурашки, что дальше делать будем?» «А что делать?» как-то равнодушно ответила натка «Сидеть и ждать, как и сказали». «Ну, вот уж хренушки!» сказала Инга. «Я пойду гляну, действительно ли не выйти отсюда». «Иди глянь», бесцветным голосом произнесла натка Она сидела на полу, опершись спиной о стойку лестницы, опустив голову. Инга побежала по лестнице наверх, но через минут пять вернулась. «Все закрыто», сказала она. «Не соврал, скотина!» Инга присела на корточки перед Надкой, взяла ее за плечи легонько встряхнула. «Командир», — сказала она, — «ты чего? Рано раскисать! Давай, на морщи нос придумай что-нибудь!» «Да бесполезно, Инга», — ответила натка слабо улыбнувшись. «Сидим, ждем. Как там в героических романах говорят в таких случаях? Для меня была честь служить с вами. Бог и все. Зато я маму с папой увижу». «Ну, знаешь...» Инга, казалось, раскалилась от гнева. «Девки, надо командиров чувство приводить!» Подошла Машка. Она тоже присела перед Наткой, левой рукой взяла ее за ворот ночки, а правой наотмашь влепила такую пощечину, что по их железной тюрьме разнесло сехо. «Вставай, сучка!» Зло крикнула Машка и встряхнула Натку, влепив еще одну пощечину. «Чего расквасилась тряпка? Ты что, бросаешь нас опять? Опять подставить хочешь, скотина такая?» «Если сама сдохнуть решила, то, девок, зачем за собой тащишь? Мы на тебя надеемся вообще-то». «Вот знаешь, мурашки, Светка была настоящим командиром. Она бы такого говна не сотворила. А ты кисель, размазня, тебе до кувалды, как до луны! Мелкая обиженная девочка распустила тут сопли. А ну встань, сучка!» Последнюю фразу Машка крикнула так, что девчонки вздрогнули. Надка внимательно посмотрела на Машку блестящими глазами, медленно встала. «Ты, Светку, не трогай!» — процедила она сквозь зубы. «Не тебе, Красная, судить, кто чего стоит и кто какой командир. Еще раз Светку тронешь?» «Что тогда?» — спросила Машка. Ее глаза почернели, она почти с ненавистью смотрела на Надку. «А вот что!» — резко сказала натка локтем ударив Машку в скулу. Машкины волосы взметнулись красным сполохом. Машка оскалилась, зашипела. «Ладно, командир!» – прошепела Машка. «Давай по-взрослому!» Машка нанесла Надке сильный удар ногой в голову. натка отшатнулась, но устояла. «Иди сюда, сучка!» – прохрипела натка «Я тебе покажу, кто тут командир!» Машка сделала шаг, но тут же поймала головой Надкин удар ногой и пошатнулась. Из Машкиного носа потекли струйки крови. Машка напружинилась и ударила Надку кулаком в грудь, сбив ей дыхание. Надка на секунду задохнулась, но тут же коленом в прыжке нанесла такой мощный удар Машке по печени, что та почти упала, в последний момент поймав равновесие. Лика вскочила было их разнимать, но Инга, поймав ее за плечо, силой усадила обратно на пол. «Сиди, блондинка», — шепотом сказала Инга. «Пусть поболтают. Когда взрослые разговаривают, к ним лучше не лезть». Машка каким-то неуловимым пируэтом скользнула ближе к Надке, И, вложив в удар вес всего тела, вмяла свой кулак ей в живот, тут же поймав прямой в челюсть. Машка отступила на шаг, сплюнула кровь. Надка ухватила Машку за голову двумя руками и с размаху ударила ее головой о свое резко поднятое колено, тут же отбросив от себя. Машка упала на спину. Лицо ее заливало кровь. Надка подошла к лежащей Машке, злобно посмотрела на нее, пнула в корпус. «Сучка!» – прошептала Надка и протянула Машке руку. Все, хватит, пока друг друга не ухайдокали. Вставай давай, разлеглась тут. Машка подала Натке руку и та рывком подняла ее с пола. Ну, хоть размялись немножко, ухмыльнулась Машка окровавленным ртом. Дурную кровь и кому выпустили, улыбнулась Натка в ответ. Не из того носа только почему-то, сказала Машка, вытирая лицо платком, который подала ей Лика. Твое личико прекрасное нужно было расхерачить. Так вообще-то задумывалось. Ну, как показала практика, не все, что задумывалось, получается так, как задумывалось. «Мурашки, ты прям оратор!» — криво усмехнулась Машка, поправляя волосы и сплевывая. «Я стараюсь. Ну что, вороны попали в мышеловку?» — Надка усмехнулась. «Ничего не напоминает?» «Напоминает», — отозвалась Лика. Только Калита, между прочим, пожрать давал. «Так у нас с собой было. Вита достала из сумки пакет и бросила Лике». «На, Анжелика, лопай!» «Блин, никогда меня по имени не называли!» улыбнулась Лика. «Ты знаешь, один умный человек сказал, что нет для человека приятнее звука, чем звук его имени», сказала Инга, вставая и подходя к Надке и Машке. «Ну что, бой окончен? Победила дружба?» «Только не заставляй сейчас руки пожать и обниматься!» проворчала Машка. «Я и сама это сделаю!» И она сгробастала Надку в объятие. «Сучка ты, мурашки!» Смеясь сказала Машка. Сама как стерва себя вела, а огреблась почему-то я. На тебе вон ничего нет. Как была красотка, так и осталась. «Ну не скажи!» Возразила натка «Морда-то болит! Худар у тебя красная быка можно свалить!» «Да у тебя тоже, знаешь ли, не щекотка!» Машка демонстративно сплюнула красным. «Да и нос мне разбила, овечка такая!» «Ладно, хватит обниматься, а то зареву нафиг!» «Девки, что делать-то будем? Два часа у нас!» Командир, давай, морщи свой волшебный нос, выдавай идеи. Я наморщила уже, расстроена сказала Натка. Блин, только не начинай опять, закатила глаза Инга. Наслушались уже. У нас на это времени нет тебя уговаривать. Вот закончится все, тогда но и сколько угодно, какая ты дура и как всех подвела, а мы так и быть тебя будем по головке гладить и успокаивать, какая ты замечательная. Хорошо, договорились, ответила Натка. «Два часа этот хлыщ сказал?» Девчонки разом кивнули. «Кстати, вы поняли, кто этот Патрик Белл?» «А чего тут понимать-то?» ответила Инга. «Куратор Аббаса, цырая уродненькая». «Именно. Аббас его-то лотошаром. Это просто ширма. Театр, блин. Пугалка для обывателей. Довольно хитро, кстати. Самим создать террориста номер один, а потом с ним героически бороться». «Выбивая, кстати, миллионы на эту борьбу», добавила Вита. «Неплохая бизнес-схема у коллег по опасному бизнесу». «Талаташар — это что?» — спросила Машка. «Это тринадцать по-арабски», — ответила Инга. «И всего-то?» — удивлённо протянула Машка. «Я-то думала что-то героическое». «А у них, видимо, как у нашего генерала, на пароли фантазии не хватает». «Одно девке радует», — сказала Надка, — «что сами засветились. Я уж грешным делом подумала, что кто-то слил нас». «Ну да», — поддакнула Инга. «Тоже так подумала, было дело. Так что, ляс оточить будем или делом займёмся?» «Часики тикают», — сказала Машка, показывая свои крутые часы. «Точно!» — воскликнула натка «Часики! Машка, снимай часы!» о чё Машка-то сразу?» — накуксилась Машка. «Главное, и по морде надавать, так Маша получить распишитесь, и часы снимай!» Машкины глаза сверкнули зелёным. «Поняла!» «Мурашки, ты молодец!» Машка суетливо сняла часы, бросила их Натке. Толовка поймала их одной рукой, бросила Инге. «Инга, ты помнишь, как браслетные инструменты разобрать?» «Конечно, помню». Инга, так же, как и Натка, поймала часы одной рукой, быстро стала что-то колдовать над браслетом. «Что происходит?» спросила Лика с набитым ртом, из которого полетели крошки. «Сейчас торпеду с боевого взвода снимем». «Потом откроем двери или переборку какую-нибудь, найдем нашего кореша Патрика и насуем ему по полной», — объяснила Надка, азартно блестя глазами. «А мухины часы тут при опять не поняла Лика. «У этих часиков браслет волшебный», — ответила Инга, копаясь с часами. «Каждая его звенушка — это отдельный инструмент. Отверточка там, ключик гаечный». «Прекрасные часики у тебя, Машка! Где брала «Это мне мои малохольные сестрёнки на день рождения подарили!» Не без гордости ответила Машка. «Как ведь чуяли, что пригодится, заразы!» «Это, Машенька, называется интуиция и прозорливость!» Наставительно сказала Вита. «Можно тебе только позавидовать, что у тебя сестрёнки такие!» «Да прям! Чему тут завидовать-то?» Ворчливо сказала Машка. Одна вон старшенькая рыла начистила, вторая подарок разбирает, третья младшенькая на голову совсем слабая, все сожрала и даже не поделилась. «Да не ной ты, соберу я тебе обратно твои котлы», — сказала Инга. «Я, между прочим, на всех оставила», — обиженно сказала Лика. «И сама ты на головку слабенькая, зараза такая. А мне вот, Вита, с сестрой не повезло, как видишь». «Ну, знаешь», — ответила Вита. «Сестер не выбирают. Сестры, они от Бога». «Это муха-то!» — фыркнула Лика. «Вот уж действительно, от Бога. Убогая. Инга, ну что там? Скоро у нас отвертки-ключики будут». «Все, готово». Инга протянула Надке на ладони россыпь звеньев от часов. «Давай, Наташа, ты же знаешь, что и как?» «Знаю. Ребята из группы поддержки рассказали, даже схема есть. Но я ее и так помню хорошо». Надка подошла к торпеде, осмотрела ее. «Так», — сказала она, — «резинка есть у кого-то для волос?» «Держи», — протянула Вита, сняв красненькую резиночку с одной из косичек. «Спасибо», — ответила Натка, собрала волосы в хвост и стянула резинкой, чтобы не мешались. Пояснила она и поискала на Ингиной ладошке нужную детальку. «Так», — вполголоса приговаривала Натка, — «откручиваем вот эти винтики». и она начала откручивать крестообразной отверточкой маленькие винты, которыми была закреплена продолговатая, почти овальная крышка на борту торпеды. Наконец последний винт был откручен, Натка подделала крышку отверткой и сняла. Через отверстие все увидели какие-то электронные блоки, соединенные лапшой разноцветных проводов. — Мурашки, умоляю, скажи, что ты точно понимаешь, что делаешь, — прошептала Машка. — Всем спокойно, — сказала Натка. «Я точно знаю, что делаю. Не сытя, не взлетим». «А если и взлетим, то точно вам говорю, никто ничего даже понять не успеет». «Истинно говорю вам, вознесетесь на небеса, не успеючи даже мяукнуть, аки котята слепые», — прошептала Вита. «Евангелие от Наташки, глава первая, стих первый». «Ага, давайте подругу-то», — проворчала натка «Эх, посвятить бы чем-то». «Держи». Протянула Машка золотую зажигалку, подарок полковника. «Обалдела!» — сказала Надка, округлив и без того большие глаза. «Я рисковать не собираюсь. Открытый огонь на танкере — это так себе лотерея!» «Да не хмыкнула Машка. «Там фонарик в ней есть. Генерал чудную вещь подарил. Хошь прикуривай, хошь бомбы разбомбируй». «Так бы и сказала!» проворчала натка взяла зажигалку и включила маленькую лампочку на ее торце осветив внутренности торпеды так Та мурлыкала натка как хирург копаясь в кишочках торпеды это у нас стало быть блок наведения он нам нафиг не нужен это у нас контроллер детонации вот здесь девки наши часики и тикают сказала натка чуть громче а вот здесь у нас собственно плата боевого взвода Надка, покопавшись, попросила у Инги еще одну отвертку, на этот раз обычную, плоскую. Инга подала ей из звенышко от часов. «Отлично», — бормотала Надка. «Ампутируем этот геморрой к чертовой матери». И Надка достала на ладошке небольшую плату, залитую чем-то стеклообразным и прозрачным. «Все?» — шепотом спросила Лика. «Девки, я сейчас от страха обделаюсь». «Девочки не какают, авторитетно сказала Инга. Так что терпи. Ага, шепотом ответила натка Принцессы не храпят, девочки не какают. Может, на нашем флаге напишем? Или на гербе, как девиз? о чё, мне нравится, сказала Машка шепотом. Ну что там, мурашки? Я тоже боюсь, хоть правила не нарушай. Вдвоём с блондинкой сейчас сядем в уголок и бояться будем. Да в принципе всё, ответила задумчиво натка Только на всякий случай думаю контроллер вытащить. Ты точно уверена, что правильно делаешь? — спросила Лика дрожащим шепотом. — Да не трясись ты, Лика, я сама боюсь так, что хоть с вами в уголок не садись за компанию. Надка повернулась к девчонкам и подмигнула. — На удачу любят тех, кто не сыт, не так ли, дамы? — Давай уже, мурашки, заканчивай! — прошептала Машка. — Хватит тут скалиться! — Готово! Громко сказала натка выдергивая из внутренности торпеды довольно крупный блок, залитый таким же прозрачным стеклом, из которого свисали разноцветные провода. «Можете выдохнуть, дамы. Машка, только я твою зажигалку в дело пристроила, уж не обессудь». Надка улыбнулась. «Там надо было два контакта замкнуть, ну я и подумала, что золотая зажигалка – самая подходящее для этого решения. Не обиделась? Не могу, к сожалению, обещать, что верну тебе ее, без нее никак. Если ее вытащить, то все, кирдык». вот же ты зараза тряхнула машка волосами да все вы заразы и часы мои сучки разобрали и зажигалку профукали инга зараза такая собери часы обратно хрен я вам еще что то дам маша даже ради спасения мира невинно хлопая ресницами спросила натка машка почесала макушку черт с вами махнула она рукой ради спасения мира хоть зуб последний золотой отдам держи истеричка Протянула Машке часы Инга. «Все в целости и сохранности. Ничего с твоими пафосными котлами не случилось». Машка взяла часы и ревностно их осмотрела. «Вот этой царапины не было!» Воскликнула она. «Все, Машка, заткнись ради бога!» Сказала Инга. «Твои часы из такого металла сделаны, что поцарапать просто невозможно». «Это мурашки специально поцарапала!» Не унималась Машка. «Отомстила мне за то, что морду ей начистила». «Кто кому начистил, еще надо посмотреть», — усмехнулась Лика. «Умей получать по сусалам достойно, красная». «Ну что, да мы идем искать выход?» — спросила заметно повеселевшая натка «Идем». Инга тоже явно была в хорошем настроении. «Только скажи мне, моя прелестная русская Наталья, а что мы потом с этой шаландой делать будем? Она нам нужна, откровенно говоря, как Машке совесть». «Но-но-но!» — Машка тоже повеселела. на святыне-то рот свой не открывай, баракуда «Да ничего не будем делать», — улыбнулась Натка. «Нашего жениха прикопутим, в туалете утопим, и нехай себе эта халабуда плывет себе в порт назначения. Мы команду-то не будем трогать». «Прежде чем его топить в туалете, надо двери открыть как-то», — заметила Машка. «Размечтались, блин!» «Машка, ты вот как прыщ на одном месте», — сказала Натка. «Вечно все настроение испортишь». «Это на каком это месте?» — возмутилась Машка. «Да на том самом», — ответила Надка, — «в котором настроение». «Девочки, не ссорьтесь!» — манерно гнусаво протянула Лика, закатив глаза. Девчонки засмеялись. «Так, пришли», — сказала Инга, которая поднималась первой. «Вот эта заслонка, которую закрыли и нас поймали». «Эх, жалко, фонарик в бомбе остался». «А мне-то, Ингочка, как жалко!» плаксиво поддакнула Машка. «Ты, солнышко, хорошенько смотри, ничего не пропусти!» «Солнышко!» — фыркнула Инга. «Смотрю я бабмань, смотрю! Только тут болты такие, что твоими часиками их не раскрутить. Выше пойдемте. Где еще дверь есть? Через которую фраер этот царушный заходил». Девчонки поднялись еще на три пролета. «Все-таки девки здоровый чертовы дюре этот ног Невис!» — сказала Надка, вглядываясь внимательно в дверь, ощупывая каждый болтик на ее поверхности. Как в девятиэтажке без лифта поднимались. «Ну так», — сказала Лика, — «самый большой в мире чай». «Я его боюсь, этого ног Невиса», — сознала Синга. «Он, блин, как динозавр, страшный и непонятный». «Ингушка, ясочка», — сказала Машка, — «ты не боись. Скоро мы из утробы его проклятущей вылезем. Кому надо глаз на анус натянем, и уплывем белыми лебедями домой, к Уральским горам поближе». это у меня от этой пиратской экзотики сжога начинается. Натусик, ну что там?» «Ясочку забыла», — ответила Натка. «Инга, разбирай бабки на часы опять. Похоже, я нашла». «Где?» Инга подошла к двери. «А вот, смотри». Показала Натка на металлическую коробочку, установленную на двери. «Это, похоже, какой-то замок электронный. Мы сейчас этот корпус открутим, вот винтики, и посмотрим, может, вручную откроем». «Опять часы!» ревниво взвыла Машка. «Ироды, да что ж вы делаете?» «На, барракуда, разбирай!» Машка отдала часы Инге. Инга привычно разобрала часы, подала на латошке отверточки Натки. Та поискала нужную и принялась откручивать винты кожуха замка. «Машка, классные мы тебе часики все-таки подарили?» заметила Натка. «Видишь, какие сестренки у тебя славные!» «А зажигалка?» спросила Машка. «Да успокойся ты, сквалыга!» — сказала Инга. «Я тебе, когда выберемся, десять таких подарю!» «Девки!» — сказала Машка. «Я призываю вас в свидетели! Алла во мне десять золотых зажигалок обещала!» «Ну, раз Инга обещала, значит, будет!» — уверенно сказала Вита. «Нас в Акелле учили слов на ветер не бросать!» «Так, девки, тихо!» — сказала натка снимая стальную коробочку с двери. Под ней оказался простой стальной засов с пружиной и электромагнит. «Как два пальца», — сказала Надка и потянула засов. Дверь открылась, и девчонки почувствовали дуновение свежего морского воздуха. «Вот он, запах свободы!» — радостно сказала Инга, вдохнув свежий воздух. «Однако на улице темно». «Это хорошо, что темно», — шепотом сказала Надка. «Мы как раз по случаю в ночках. Эх, оружие бы». ага «И парочку танков ещё», — шепнула Лика. «Будем обходиться, чем Бог послал». «Это чем же?» — спросила Вита. «А руками», — ответила натка «Мы вот с красной размялись, к примеру». «Ладно, девки, хватит лясо точить. Пошли искать нашего суженого-ряженого». Девчонки, крадучись, пошли вдоль борта, прячась в тени надстроек. Надка шла первой. Вдруг она подняла правую руку, сжатую в кулак, девчонки остановились. «Что там?» Шепотом спросила Инга, которая шла следом за Наткой. «Похоже, удача наша», — также шепотом ответила Натка. «Охранники эти впереди. У них оружие и возьмем. Давай-ка барракуда вдвоем с тобой пойдем, девок тут пока оставим». «Давай, командир, пойдем». Инга жестами дала понять остальным, чтобы ждали их на месте. Они с Наткой прокрались вперед. Двое охранников стояли у лееров и курили. «Давай, твой правый, мой левый». шепнула Надка Инге. «Приготовились. На счет раз идем. Три. Начала считать натка Два. Раз!» Надка и Инга черными тенями бесшумно рванули вперед. Надка в прыжке поймала голову своего охранника, с силой впечатала ее в металлический угол надстройки. Инга с разбега обхватила шею охранника, повалила его на палубу, сев верхом ему на грудь, схватила голову руками и несколько раз, вкладывая вес тела, ударила его затылком. Охранник затих. «Контроль!» — шепнула натка Они с хрустом сломали шеи обоим охранникам, сняли с них АКМы, из кобур достали пистолеты, из подсумков фонари и запасные обоймы к пистолетам и бесшумно вернулись к девчонкам. «Ух ты!» — восхищенно прошептала Машка. «Откуда дровишки?» «Два Деда Мороза подарили», — ответила натка А девочке Маше за то, что хорошо себя вела, специально просили передать. Надка улыбнулась и протянула Машке Вальтер и две обоймы. «Офигеть!» — Машка ликовала. «А вы, дурищи, в Деда Мороза не верили!» Она быстро спрятала пистолеты и обоймы в подсумке. «А мне подарок?» — обиженно спросила Вита. «На вот, не реви!» Инга отдала Вите кольт и пару обоим. «Про тебя тоже, дедушка, не забыл!» «Ну все, девки!» — сказала Надка. «Можно и Патрика нашего искать!» «Давайте сначала на мостик. Может, он там трется». Девчонки прокрались к основанию большой надстройки. На ходовом мостике горели все окна. На самый верх надстройки, по стене ее, шли металлические лестницы. Надка стала бесшумно подниматься, сделала знак девчонкам, чтобы шли за ней. Они поднялись на небольшой балкончик, на который выходила дверь с ходового мостика. Надка с Ингой встали по сторонам от двери, Машка напротив, держа в руке Вальтер. Машка подняла руку, отогнула три пальца, показала Натке. Так и внула. Машка медленно, по одному, стала загибать пальцы. И когда она загнула последние из трех, Натка резко распахнула дверь. Машка, нырнул вниз, кубарем закатилась в рубку и резко выпрямилась, взяв на мушку капитана, стоящего у штурвала, который молниеносно поднял руки вверх с таким энтузиазмом, что казалось, что он делает зарядку. Следом вбежали Натка с Ингой, демонстративно классным затворами АКМов. «Всем на пол!» — крикнула Надка по-английски. Команда танкера, точнее, та часть ее, которая была на вахте, а это человек восемь, упали на пол рубки. «Какая неожиданная встреча!» — раздался голос из угла рубки, где стоял письменный стол. Из-за стола встал Патрик Белл. Он улыбался, подняв руки вверх. «Девушки, милые, вы какими судьбами?» — спросил Патрик. «Да так, мимо шли, решили проверить, как вы здесь». — ответила Натка. — Давай, дорогуша, выходи. Натка стволом АКМа указала на дверь. — Только не придумай тут себе, что ты герой. — Да боже упаси! — усмехнулся Патрик. — Судя по тому, что у вас оружие, наша охрана стала на пару человек меньше? — Да, именно так, — ответила Натка. — Давай, красавчик, на выход. Патрик пошел к двери, не опуская рук. — Девки, — сказала Натка. Отведите нашего кавалера вниз к торпеде, пусть там посидит, подумает. Инга свиты Витой кивнули, подхватили под локти, вывели из рубки. Мурашки, что с ним делать будем? Спросила Машка. То же, что и с его торпедой, ответила Натка. Выдернем пару органов? Спросила Лика. Нейтрализуем, жестко ответила Натка. Таких уродов надо еще в младенчестве нейтрализовать. Сейчас тут закончим и спустимся, потолкуем с ним. Встать! скомандовала Надка. Команда поднялась с пола. Все испуганно смотрели на девчонок. «Куда следует судно?» спросила Надка у капитана, бородатого здоровяка в красивой белой форме. «В Бамонт!» ответил капитан и добавил, подумав, «США». Надка усмехнулась. «Значит так», сказала она громко. «Слушайте внимательно. Судно продолжает свой маршрут в порт Бамонт, США». Мы будем на борту заниматься своими делами. На нас внимания не обращайте, следуйте куда следовали. Для вас нас просто не существует. Чтобы вы понимали, этот приятный мужчина, которого наши подруги только что увели, оставил на вашем судне ядерную боеголовку, которую собирался взорвать. При этих словах команда разом вздрогнула. Капитан изменился в лице. Но взрыва не будет, боеголовку мы обезвредили. Так что плывите себе спокойно. Но хочу попросить вас, не делайте никаких глупостей. Опрометчивые решения, вроде мобилизации охраны, попытки изменить курс или вызвать хоть какую-то подмогу, будут расцениваться нами как попытка нашего физического устранения. А мы очень этого не любим, когда кто-то пытается нас устранить, особенно физически. Мы сами пока этого не планировали, поэтому будем реагировать резко и отрицательно. Другими словами, если будете дергаться, придем сюда и всех перемочим. Кивните, если вам понятна наша позиция. Капитаны-члены команды синхронно кивнули головами. Вот и отлично. — улыбнулась Надка. — Мы вас оставляем. Девки, пойдемте к нашему другу Патрику, поболтаем немножко за жизнь. Надка вышла из рубки, за ней Лика с Машкой. — Кузнечик, ты оратор от Бога! — похвалила Лика. Такая речь проникновенная. — Я чуть не всплакнула! — оскалилась Машка. — До глубины души тронуто, до самых печенок. — Я рада, что вам понравилось! — огрызнулась Надка, спускаясь по лестнице. «А ты уверена, что эти морские волки шалить не начнут?» — спросила Машка. «Может, надо было присмотреть за ними?» «Не начнут», — уверенно ответила натка «На них такая ответственность. Остерегутся рисковать и корабликом своим, и шкурками». «Тонкий психолог наша Наташа», — скептически заметила Лика. «Ладно, уговорили», — сказала натка «Лика, вернись в рубку, присмотри за мальчишками, чтобы не баловались». натка отдала Лике АКМ. «Есть капитан», — ответила Лика. «Какой к шоту капитан?» — удивилась Надка. «Такой вот капитан», — ответила Лика. «Ты же сейчас главная на корабле, значит, капитан». «Иди давай, юнга», — улыбнулась Надка. «Не, ну а что?» — сказала Машка. «Блондинка права. Из тебя бы получился отличный пиратский капитан. Черные мурашки гроза морей. Звучит?» «Не очень», — призналась Надка. Чёрные мурашки — это угори подростковые. Одни подростки и будут бояться. Я не хочу быть ужасом подрастающего поколения». Машка с Надкой спустились в то самое помещение, где сидели с торпедой. Инга с Витой и Патриком уже были там. Инга с Витой сидели на ступеньках, а Патрик сидел возле торпеды, как-то неестественно вывернув руку, лежащую на её корпусе. «Всем привет», — сказала Надка, входя в помещение. «Скучали без нас?» «Патрик, радость моя, что ж тебя так скрючило?» Белл покосился на Ингу с Витой. «Девки, это вы его так?» Спросила Машка, подойдя к торпеде и заметив, что одна рука Патрика привязана к торпеде кожаным черным ремнем. «Ремень у него по из штанов вытащили?» «Ага, мы», — ответила Инга. «Мы подумали, так символичнее будет». «Девки, вы изверги», — осуждающе сказала Надка. «Патрик, родной, как ты?» «Ручка не болит? Ты, кстати, догадываешься, зачем мы пришли?» «Догадываюсь», — ответил Патрик. «Будете совершать самосуд. Но вы, я уверен, нарушите тем самым закон своего государства и приказы начальства. Вряд ли вам был дан приказ устранить меня». «Так я сейчас его отдам, родной ты мой любитель законов», — слащаво ответила на это Надка. «И будет все по закону. Так что уйдешь из жизни довольным, что все законности соблюдены». «Я, чтоб ты знал, командир группы, а в настоящий момент по совместительству капитан этого корыта. А по морским законам капитан на корабле первый после бога. Он и закон, и порядок, и власть, и суд, и палач, если надо. Чувствуешь, какая структура момента трагическая для тебя складывается?» ну вы же не можете вот так холоднокровно убить человека, вы же девушки!» Заныл Патрик. «Вот поэтому и можем!» — категорично ответила Инга. Открою тебе секрет, дорогой наш друг. Самые жестокие существа на Земле — это женщины. Поэтому не сомневайся, сможем. И сделаем. Ты же сам понимаешь, — проникновенно начала Надка, — что нельзя тебя оставлять в живых. Ты же, зараза такая, еще что-нибудь придумаешь. У тебя ума хватит, не сомневаюсь. Возьмешь аббаса своего, запишите какое-нибудь обращение по телеку, а потом возьмешь да бахнешь что-нибудь, и людей убьешь много. А наша работа, дорогой, как раз вот такие угрозы миру устранять. Так что, как у вас в кино говорят, ничего личного. Как человек не исключено, ты, наверное, неплохой, и, наверное, у тебя есть девушка или вообще семья. Патрик закивал, подтверждая, что семья у него есть. И тебя, наверное, твоя жена даже любит. Хотя, казалось бы, не за что. Но ты не сомневайся, свою работу мы сделаем как надо. Патрик вздрогнул. В глазах его появилось выражение, которое Надка видела не раз. Это осознание того, что живым человек уже не останется. И какое-то внутреннее принятие этого факта. Выражение какого-то глубочайшего равнодушия ко всему, что будет происходить дальше. Натке даже стало немного жаль этого человека. Но она четко понимала, что должна сделать свою работу. И никакая жалость не помешает ей. «Девки, выведите нашего приятеля на палубу», — сказала Натка. Инга с Витой, отвязав Патрика, заломили ему руки за спину и увели. Машка ушла следом за ними. Надка села на пол, вытянув ноги. Она очень устала, и ей нужна была небольшая передышка. Еще она должна была придумать, как быть дальше с торпедой и оставшимися на танкере охранниками. Посидев минут семь, Надка решительно встала и пошла на палубу. Ее ждали вито с Ингой. Патрик со связанными руками сидел на палубе, равнодушно глядя на горизонт. Инга поймала взгляд Надки, едва заметно кивнула, подошла к Патрику. резким движением вогнала ему длинную отвертку в сердце. Патрик как-то резко вздохнул, дернулся всем телом и замер. «Ну вот и все», — сказала натка «Ты где отвертку-то эту взяла?» «В рубке на столе у него лежала». Бесцветно ответила Инга, глядя на тело Патрика. «Куда его?» «Бросьте в море», — также бесцветно ответила натка «Речи говорить не будем, и так все понятно». «Девки, у нас еще охранники по кораблю ползают бесконтрольно. Надо бы найти их». «Сделаем», — сказала Машка. «Девки, пойдемте». «Только постарайтесь не стрелять», — сказала Надка им вдогонку. «Все-таки нефть, всякое такое. Не стоит рисковать. Может, где-то от верток найдете набор и рации у них посмотрите». «Я воль», — козырнула Машка, обернувшись. Надка пошла в рубку к клики. Она медленно шла вдоль борта, разглядывая исполинское судно и пытаясь представить, что бы было, если бы у Патрика все получилось. От этих мыслей ей стало совсем тоскливо. Надка думала о том, что же заставляет таких людей, как Патрик бел играть в эти страшные игры. И о том, что есть такие структуры в мире, которым такие люди приходятся ко двору. Надка подумала о тех людях, которые погибли бы, если бы Патрику удалось осуществить свой план. «Ну вот, опять мир спасли», — прошептала Надка, но никакого удовлетворения не почувствовала. Перед глазами все еще стояла картина, скрюченный Патрик со связанными руками за спиной, и Инга, красавица Инга, которая расчетливо и точно загоняет длинную блестящую отвертку ему в сердце. «Нервная, блин, у нас работа все-таки!» — пробормотала натка «Надо молоко требовать за вредность!» Надка остановилась, полюбовалась океаном несколько минут, вдыхая соленый морской воздух, и пошла к Лике. В рубке все было спокойно. Лика сидела на вращающемся стуле, положив автомат на колени, присматривая за командой, которая выполняла свою работу. «Ну что тут у вас?» — спросила Натка. «Тихо все», — ответила Лика. «Работают люди, не дергаются. А девки где?» «Скоро придут», — ответила Натка. «Пошли корабль чистить от охранников». «Ну а что, хорошее дело», — сказала Лика. «А то вдруг они нам все веселье испортят». «Девки не дадут», — уверенно сказала Натка. «Капитан!» «Да, мисс?» «У вас есть оружие?» Капитан помялся. «Да точно есть», — сказала Лика, крутясь на стуле. «Капитан, сдайте оружие», — попросила Натка. Капитан кивнул, подошел к небольшому сейфу на стене, достал из него Зигзауэр-229 и протянул Натке. Та взяла пистолет, выщелкнула обойму, убедилась, что она полная, Удовлетворенно кивнула и, вогнав обойму обратно, убрала пистолет в карман ночки. «Ну вот», — сказала натка — «сейчас у меня тоже ствол есть». «А Патрик где?» — спросила Лика. «На дне морском наш борец с человечеством», — ответила натка «Капитан?» Капитан обернулся. «А где находится Аббас?» «Простите?» — спросил капитан. «Это спутник Патрика Белла. должно быть араб с бородой, я думаю». Он в комнате отдыха, ответил капитан, этажом ниже. Хорошо, спасибо, ответила натка Лика, приведёшь красавца? Да, конечно. Может, пожрать что-нибудь найду, ответила Лика, подхватила АКМ и вышла из рубки. Капитан, а где остальные члены команды? Спросила натка Они на постах, ответил капитан. Судно автоматизировано полностью, так что нам достаточно быть каждому на своём пульте контроля. «Понятно. Технический прогресс?» «Это судно строили в Японии», — ответил капитан. «Ну, это многое объясняет», — улыбнулась Натка. «Виски есть у вас?» «Есть джин, мисс», — ответил капитан. «Вам налить?» «Да, если не сложно», — ответила Натка. «Устала я что-то, только немного». Капитан подошел к небольшому шкафчику, достал бутылку, налил в красивый стакан, добавил тоник и подал Натке. «Спасибо», — сказала Натка, принимая стакан и делая глоток. «Вообще-то я на работе не пью обычно», — оправдываясь, — сказала она капитану. Тот, понимающе кивнул. «Я тоже не позволяю себе на работе, мисс», — сказал капитан. «Наташа», — представилась Натка. «Наташа?» — переспросил капитан. «Мисс русская?» «Да, сэр, русская», — ответила Натка, улыбаясь. «Ларс», — представился капитан. «Ларс оловсон «О!» — воскликнула Надка. «Викинг?» Капитан улыбнулся. «Швед, мисс», — сказал он. «Всё равно викинг», — ответила Надка. «Хороший дракар у вас, капитан Олфсон». «Да, мисс Наташа», — гордо ответил капитан, улыбаясь. «Самый большой в мире». «Скажите, это правда, что мистер Белл хотел взорвать ядерную боеголовку на борту ног Невиса?» «Да, Ларс, это правда». просто ответила натка «Это вы ему помешали, мисс Наташа?» спросил капитан. «Да, Ларс, мы ему помешали». Надка улыбнулась. «Так что ведите свой дракар спокойно, отважный викинг Олловсон». натка допила джин, поставила пустой стакан на пульт. «Спасибо, капитан», сказала она и пошла искать девчонок. Ей очень понравился этот бородатый швед, и она подумала о том, что хорошо, что они решили не трогать команду. Надка вышла на балкончик и посмотрела вперёд. Куда-то далеко, как показалось Надке почти до горизонта, простирался ног Невис, красный своей тушей рассекая волны Мирового океана. Надка опустила глаза и увидела девчонок. Те шли вдоль борта. Благодаря чёрным ночкам они хорошо выделялись на красном фоне танкера. Надка громко свистнула, замахала девчонкам рукой. «Эй!» — кричала снизу Машка. «Спускайся, мурашки! Новости есть!» Натка вздохнула и стала спускаться по железным ступенькам вниз к девчонкам.